Второе. Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни, и трогательную, и поучительную, в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всей душою желал быть хорошим, но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказывать то, что составляло самые задушевные мои желания, то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки. А как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли чистолюбие, властолюбие, корыстилюбие, любострастие. Гордость, гнев, месть — все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, Чтоб я имел связь с замужней женщиной. Ничто так не образует молодого человека, Как связь с порядочной женщиной. Еще другого счастья она желала мне. Того, чтобы я был адъютантом. И лучше всего у государя. И самого большого счастья, Того, чтоб я женился на очень богатой девушке. И чтоб у меня... Вследствие этой женитьбы было как можно больше рабов. Без ужаса, омерзения и боли сердешной. Не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить. Проигрывал в карты, проедал труды мужиков. Казнил их, блудил, обманывал. Ложь. Воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство. Не было преступления, которого бы я не совершал, и за все это меня хвалили. Считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком. Так я жил десять лет. В то же время я стал писать исчезлавие корыстолюбие и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того, чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и выказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, темы и стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. Я достигал этого. Меня хвалили. 26 лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти подраспущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала. Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию,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 Быть жрецом ее было очень выгодно и приятно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй, и в особенности на третий год такой жизни, я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать,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 Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры. Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов её и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и в большинстве люди плохие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 Я понял, что вера — это обман. Но странно то, что хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но отчина, данного мне этими людьми, отчина художника, поэта, учителя, я не отрекся. Я наивно воображал, что я поэт.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 Вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей, таких, впрочем, и теперь тысячи, мне и жалко, и страшно, и смешно возникает именно то самое чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших. Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить. Писать, печатать, как можно скорее, как можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, всё печатали, писали, поучая других, и не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни, что хорошо. Что дурно, мы не знаем, что ответить. Мы все, не слушая друг друга, все враз говорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга с тем, чтоб и мне потакали, и меня похвалили, иногда же раздражаясь и перекликивая друг друга. Точно так, как в сумасшедшем доме тысячи работников. Дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали, миллионы слов, и почта развозила их по всей России. А мы все еще больше и больше учили, учили и учили, и никак не успевали всему научить, и всё сердились, что нас мало слушают. Ужасно странно, но теперь мне понятно, настоящим задушевным рассуждением нашим было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали, но для того, чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: всё, что существует, то разумно. Всё же Что существует, все развивается. Развивается же все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты. И поэтому мы самые полезные и хорошие люди». Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны. Но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали. Нам платили деньги. И люди нашей партии нас хвалили. Стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми. Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было. Тогда же я только смутно подозревал это. И то только, как и все сумасшедшие. Называл всех сумасшедшими, кроме себя.